Глава двадцать Потянулись долгие дни путешествия к дому. И с каждым часом обстановка на корабле накалялась. Это отлично читалось на лицах матросов, которых встречал на своем пути Егоров. Еще во время погрузки золота на сухогруз они излучали восторженную радость и гордость за свою страну. Но прошла всего пара дней, и радостные взгляды стали задумчивыми. Все чаще в них проглядывает зависть и откровенная неприязнь. Экипаж сухогруза состоял почти из полутора сотен человек. По словам капитана, доверять он мог от силы парить десятков членов команды. Остальная часть экипажа была набрана из того, что было в наличии в портах Петропавловск-Камчатского и Владивостока. Ранее корабль не перевозил особо ценных грузов и грузов военного назначения, поэтому к набору обслуживающего персонала командование относилось спустя рукава. Более бледный вид, чем у Колосова, имел только политрук корабля, совсем еще молодой лейтенант Демин. Уж он-то по боли остальных успел пообщаться с командой и сделал совсем неутешительные выводы. — Прирежут они нас, ей-богу, прирежут, — горячо шептал Демин в ухо Егорову. «Золото золотом, а жизнь-то одна!» Капитан вместе со стариком Энтони сидел в тени кормовой надстройки и меланхолично строгал ножиком деревянный чурбачок, поглядывая то на волны, то на сидящего рядом политрука. Демин ему не нравился. Слишком молод для такой работы, мало опыта. Как может 23-летний пацан быть авторитетом у мужиков, которые в море вышли раньше, чем он от материнской груди отцепился? «Это печально», — с наигранным испугом прошептал сидящий рядом Энтони. «Но что же нам делать?» «Уходить надо», — приняв слова старика за чистую монету, Дёмин с удвоенным старанием завёл озвученный до этого план про спасательный бот, от волнения проглатывая некоторые слова. «Ночью. Погрузим золото, сколько влезет. И с богом. Там по течению, если продуктов поменьше взять, то, то на полторы влезет. Только надо быстро, очень быстро». «Дёмин!» — раскатистый бас Колосова с динамиков из капитанской рубки прервал сбивчивый рассказ Политрука. «Дёмина найти мне! Быстро!» «Вы это... Думайте, мужики! Думайте! А я пошёл, он ищет меня уже!» Словно оправдываясь, попятился лейтенант и, развернувшись, торопливо засеменил в сторону лестницы. Проводив Политрука взглядом, Юра взял из рук Антони изящную фигурку лошадиной головы и с молчаливым восхищением оценил тонкость работы старый моряк оказался ценителем резьбы по дереву и сам неплохо вырезал на этом увлечении мужчины здорово сблизились и сейчас довольно много времени проводили вместе что думаешь по поводу лейтенантика возвращая поделку старику поинтересовался юра хочу услышать твое мнение молод совсем по старчески поджав губы ответил итальянец «А молодость и глупость очень часто под руку ходят. Не верю я ему. Ей-ей, не верю совсем!» «Тут я с тобой согласен», — кивнул Егоров. «Не похоже, чтобы он серьезно был испуган». «Ну так, мамоном поцелованный ваш политрук». «Мамоном?» — удивленно вздернул брови капитан. «Бога молчности был такой в Новом Завете», — снисходительно пояснил старик. «Золотишко ему разум затмило». Был бы я помоложе, может быть, тоже, как и он. А сейчас уже, значит, золото тебе не нужно, усмехнулся Юра. Вместо ответа Энто не задрал рубаху и показал несколько рубцов на теле. Поочередно тыча заскорузлым пальцем в каждый из них, пояснил: "Кусок печени, ребров клочья, а тут почти месяц к Богу в ворота стучался. Всё это я получил в попытках стать богаче и стал Вот только ни за какие деньги мира мне не смогут исправить мои увечья. Вот потеряю я руку, и что? Она отрастет от золота? Или, может быть, золото вернет мне мужскую силу, как в молодости? Нет, не вернет. Мы всю жизнь меняем свое время на деньги, а под ее конец начинаем менять деньги на потраченное здоровье. Парадокс. «Ну, говорят, медицина не стоит на месте», — улыбнулся Егоров. «Если подождать...» да «Я с удовольствием», — поддержал шутку Марчетти. «У тебя таблетки вечной жизни случаем не завалялось? А то никак не могу найти свои». Выдержав пару мгновений, мужчины синхронно расхохотались, разряжая напряженную обстановку. Именно за эти моменты Юра полюбил этого старика. Энтони был его полной противоположностью. Егоров был молод, служил закону и верил в правоту пролетарской мысли. Энтони был стар, всю жизнь бегал от закона и был законченным капиталистом. Но именно со стариком марчети ему было легко и удобно общаться. «Раз — Асуша, разговор зашел о молодости! — закончив смеяться, Энтони с лукавой улыбкой посмотрел на сидящего рядом капитана. — Как дела у одной юной особы? Когда-то в последний раз навещал Элизабет». «У беллер все хорошо», — сжав от напряжения кулаки, сухо ответил Егоров. «Корабельный врач обещал ее полное выздоровление к моменту прибытия в Петропавловск-Камчатский. Дальнейшая ее судьба будет решаться руководством партии». «Значит, так получается», — с грустью покачал головой старик. «Очень жаль. Жаль, что не получилось истории большой любви». «Она дочь фашиста», — зло процедил капитан, старательно изучая морской горизонт, чтобы не смотреть в лицо итальянца. «На враг нашего народа. Такие, как она, убивали и продолжают нас убивать. Да понял я, можешь не продолжать», — огорченно перебил Энтони Юру и указал на рослую фигуру, появившуюся в поле видимости. «Гляди-ка, рос собственной персоной». «Исходя из всего сказанного, я считаю, что у нас большие проблемы», — подвел итог своего рассказа Михаил, и, откинувшись на спинку стула, начал сверлить лица сидящих перед ним Егорова и марчети «Что вы об этом думаете, господа?» Подумать было реально о чем. Все прошлые сутки Рос занимался тем, что у него получалось лучше всего. Он шпионил за экипажем корабля и пытался понять настроение и намерение матросов и командного состава. На основании полученных данных он выявил две сформировавшиеся группы матросов, которые были готовы придать родину и променять паспорт гражданина СССР на несколько тонн благородного металла. Первую группу организовал, как и подозревали парни, политрук Демин. Если верить данным Михаила, около него собралось почти три десятка матросов, в основном из погрузочной команды и машинного отделения. Второй же группой руководил непосредственно капитан Колосов. Около него сгруппировался немногочисленный офицерский состав, но если дело дойдет до драки, то, пользуясь своим авторитетом, они без труда подомнут под себя большую часть команды, представляющей на данный момент безвольную массу и ждущую крепкую руку лидера. И если Демин хотел трусливо избавиться от агентов, заставив их бежать с корабля с частью золота, то у капитана сухогруза были более радикальные намерения. На материке не знали о трофеях с острова Мукатау, И о внезапно возросшей стоимости груза никто не догадывался. И в интересах Колосова было сохранить информацию в тайне По словам Росса, Колосов планировал захватить груз, избавиться от нежелательных свидетелей и впоследствии затопить корабль, имитируя кораблекрушение или пиратское нападение. Кто будет сильно переживать о грузе шерсти из Новой Зеландии? А если партию сильно заинтересует судьба агентов и пленной немки, то искать их следы они будут с последней отправной точки в Сиднее. «Как же мне все это надоело!» — зло вздохнул Егоров и с ненавистью посмотрел в безмятежное лицо Росса. «Пока я не услышал твою фамилию, в моей жизни все было отлично. Гонял по лесам остатки бандеровцев, вешал мародеров», — усмехнулся в ответ Михаил. «И что для тебя сейчас изменилось?» «Сейчас у меня имеется очень сложная задача». «Мне нужно доставить в страну золото, тебя и Элизабет, и при этом не устроить бойню на советском корабле с советским экипажем», — огрызнулся Юра и сжал кулаки до хруста пальцев. «Ты словно чума оскверняешь все, к чему прикасаешься». «Если несколько тонн золота способно поколебать веру, значит, грош цена этой вере», — парировал рос «В момент начала восстания эти люди перестанут быть советскими гражданами и станут врагами». «Тут я согласен с Мишей», — с усиленным итальянским акцентом высказался Энтони. «Грош цена верности, если ее можно купить за презренный металл». Тяжело вздохнув, капитан расправил плечи и оглядел сидящих перед ним компаньонов. Их всего трое. Два агента советской разведки и старый морской контрабандист. Но это не помешает им выполнить миссию. «Судя по твоему взгляду, у тебя уже есть план». — улыбнулся одними глазами Росс. — Может, поделишься? Подготовка к операции не заняла слишком много времени. Оружие у пассажиров никто не изымал, и оно хранилось в каютах. Боекомплекта истощенного перестрелкой с агентами Ми-5 и береговой охраной все равно должно было хватить. К пистолетам Росса и Егорова по одной запасной обойме и без одного патрона к карабину итальянца. Посещение Юрием капитанского мостика никого не удивило. Вахтовый матрос лениво мазнул взглядом по знакомым гостям и вернулся к хаотично расставленным шахматным фигурам на доске. С матросом Черепковым, которого весь экипаж, не исключая капитана, величал черепом, Егоров познакомился еще на второй день пребывания на судне. Рослый 22-летний парень из глухой деревни под Барнаулом попал на флот не случайно. Олег а именно так окрестили родители Черепа при рождении, был ярым мечтателем и еще в подростковом возрасте распланировал свою дорогу жизни. В его целях значились три главных мечты – повидать мир, получить высшее образование и прославиться на всю планету. Первую задачу он решил, устроившись в торговый флот, где еще можно бесплатно путешествовать и получать за это деньги. С высшим образованием он планировал решить вопрос после окончания контракта. Матросам торгового флота предоставлялись льготные места во всех вузах Советского Союза. А вот с последней мечтой у Олега вышла незадача. Спортивную карьеру парня прервала неожиданная травма во время одного из рейсов. Плохо закрепленный канат при погрузке сухогруза оборвался и при ударе разорвал сухожилие на левом голеностопе матроса. Нет, он не стал инвалидом, нога постепенно восстанавливалась, но о спорте корабельный врач советовал даже не думать. В итоге Череп решил побеждать не силой и ловкостью, а интеллектом. И теперь все свободное время Олег посвящал потрёпанному самоучителю по шахматам, разбирая сложные комбинации величайших гроссмейстеров мира. «Капитан Колосов здесь?» Нахмурившись от подобного неуважения к офицеру, поинтересовался Егоров. «Череп, тебя спрашиваю». «Туточки, товарищ капитан», — торопливым деревенским говором отрапортовал Черепков, встав и лениво сымитировав воинское приветствие. «Сейчас его вахта!» Мура кивнув в ответ, Егоров зашел в просторное помещение командирской рубки и взглядом нашел склонившегося над корабельным журналом капитана. Не обращая внимания на любопытные взгляды рулевого и старпома, остановился перед столиком и постучал по облезлой столешнице, привлекая к себе внимание. «Андрей Александрович, разговор есть срочный». «Капитан!» — потирая покрасневшие от бессонницы глаза, Колосов посмотрел на стоящего перед ним контрразведчика. «Чего тебе?» «Не здесь!» — нетерпящим возражением тоном ответил Егоров и указал взглядом на матросов. «Пройдемте на свежий воздух». «Эх, гоняешь что старика под конец вахты! Да бог с тобой!» Разминая затёкшие конечности, Колосов поднялся и, прихрамывая на онемевшую от долгого сиденья ногу, прошёл за Егоровым к выходу на смотровую площадку с левой стороны командирской рубки. «Ну, говори, что случилось-то!» Прикуривая от спички папиросу и щурясь от едкого дыма, спросил капитан. заболел кто?» «Измена на корабле, Андрей Александрович» взглядом в побелевшее от неожиданности лицо Колосова, ответил Юра. «Кое-кому золото в трюмах спать спокойно не даёт». «Не даёт?» — поперхнувшись хрипло, переспросил капитан и покосился на пистолет в поясной кобуре Егорова. «Кому?» С любопытством изучая смену эмоций на лице Колосова, Юра всё больше убеждался, что сделал правильный выбор. Удивление и оторопь быстро сменились испугом. Старый капитан тяжело задышал, чувствуя приближение расплаты за свои крамольные планы. В какой-то момент Егорову даже стало жалко неудавшегося пирата. «Политрук ваш, Дёмин», — решив не затягивать представление, продолжил контрразведчик. «Готовит бунт на корабле. Хочет украсть собственность Советского Союза, которая под вашу ответственность...» Юра специально сделал акцент на ответственности капитана. «Передана. У меня есть сведения, что...» Он вошел с сговор с некоторыми матросами из машинного отделения и погрузочной команды. «Ну, сучонок!» — облегченно выдохнув, зарычал капитан. Лицо его полыхнуло яростью и обидой. «Под арест пойдет предатель! Рыбам скормлю!» «С рыбами перебор», — остудил разбушевавшегося моряка Юра. «Но прошу вас, даже требую, как гражданина Советского Союза, оказать посильную помощь в охране груза и предотвращении его хищения». Вы ведь представляете, что сделает НКВД с предателями Родины? А уж при такой сумме похищенного им даже под землей не скрыться. Щелчком отправив полуистлевшую папиросу за борт, Колосов молодцевато вытянулся и приложил ладонь к выцветшей от морской соли фуражке. В глазах недавнего предателя Родины полыхала ярость и фанатичная преданность капитану.